Событие 66. Тувента Па, акусента Тот. Все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать. Анаре де Бальзак. Лыжи получились. Лыжи получились тяжелые. Лыжи получились офигенно тяжелые. Они каждая по паре кило весело, а в сумме вообще хана. Это есть вроде бы такая тренировка у легкоатлетов. Они приделывают к ногам и рукам из свинца браслеты, и так тренируются, бегают, а потом на соревнования их снимают и налегке всякие рекорды множат. Если эти лыжи рассматривать с такой стороны, то оно конечно. Замечательные тренировочные вышли. А если прокатиться для удовольствия, то так себе удовольствие гири на ногах носить. Плюс у древесины, как ты качественно ее не шлифуй, есть ворс. И этот ворс Кузьма сделал на одной лыжи неправильно, а на другой наоборот, навстречу движению. Сашка надел валенки, вставил их в торжественно временную петлю, взял в руки палки и шагнул. «Лыжи не поехали». «Это снегоступы настоящие, они лыжи никакие». «Не поехали?» Кикима раздвинула брови и эдак многообещающе посмотрела на ветерана Отечественной войны 1812 года. «До Парижу, говорил, доедут». Кузьма не так, чтобы уж испугался. «Ну, не вылезет из нужника неделю, и чири на заднице вскочит. Не отравит же насмерть. Или отравит». Орчу нашлет на естество, а он деваху молодую присмотрел среди синных девок, льнопредильщиц. Да нет, не покуситься на энто Исправим, вашество. Стараясь не смотреть на шишигу, перекрестился Кузьма. Вот истинный крест, исправлю. Нет. Как так нет, вашество? Да запросто исправим. Тут стругнем, там заузим, тута. Да погоди, не мельтеши. Мысли есть. Смотри, Кузьма. Вот их покладешь ровно и в трех местах скрепишь поперечными дощечками. Ну, в полтора фута. М -м -м, нет, в два фута дощечки, и к ним присобачишь сиденье невысокое со спинкой, и будут это сани. Чуть укороти лыжины. С ворсом уже ничего не сделать. Ты их от всей широты души вымочи, чтобы ворс совсем дыбом стал. И после этого на три воском. А потом над огнем проведи и воск камнем плоским или деревяшкой другой в лыжину в И сна мысль? Могеом, чего сложного-то?» – покосился вновь на Анну Кузьма. «А зачем это?» – не оставила гипнозки Кимора, по-прежнему давила взглядом бракодела. «Анна, не стреляй в пианиста, он играет, как умеет. Осанки – тоже замечательная вещь. Мы в них запряжен кавказскую овчарку, и она быстрее лошади повезет». Да, Кузьма, ты там впереди саней, предусмотри кольцо железное, чтобы собаку запрягать. Сделам, что не сделать, а лыжи. С чуть меньшей опаской на Кикимору покосился ветеран. Ну а чего, теперь все ошибки осознал, дело, естественно, на этих будет чуть меньше ошибок, а как двадцатую пару изладишь, что и выйдут, какие нужно. Стараясь не улыбаться и, сделав монгольскую рожу задумчивой, благословил столяра за труд Сашка. Санки получились на диво. И собака, и собак Барс тянул их с шишигой легко, даже не вспотел. Или собаки не потеют? они это мертвые не потеют. Сашка и сам несколько раз промчался, но недолго народ радовался обновке. Села своей попкой на сиденье Машка и на первой же небольшой кочке лыжина переломилась. «Я тебе такого в чай намешаю с супом, что ты неделю будешь углы головой считать». Бросилась на несчастную с кулачками Кикимора. Брейк Сашка встал между девками. Починит. Это для лыж они были тяжеловаты, а для саней хлипки. Чего ты на всех кидаешься? Выселю в лес. Сегодня лыжи обещал принести Кузьма. С горки будем кататься, а он пока сани починит. А для себя Сашка решил, что влагостойкую фанеру пора изобрести. Лыжи у Кузьмы получились на четверку. Чуть короче и толще привычных для Коха, но уже и не первые снегоступы, а надраенные парафином так еще и скользили вполне себе. Опять, правда, одни и на всех не хватало. Еще ведь и три пацана захотели попробовать. Воспитанники полка, которые два кольки так вообще за ядлыми лыжниками стали. И вообще с Кузьмой Саньке явно повезло. Мужик оказался и трудолюбивый, и невредный. А самое главное – рукастый. Сначала токарный станок с ножным приводом собрал, потом прялку с таким же приводом соорудил. Теперь вот сани и лыжи смастерил. Осталось все это теперь размножить. «Вашество, не успеваю всего, мне бы помощника!» – взмолился Кузьма, когда после испытания прялок и лыж Виктор Германович ему количество озвучил. «Так я не против. Денег немного появилось, продаются на стойке. А есть кто на примете?» «Есть. У Агафона племянник. Ему 17 годков. Хороший парнишка». «Агафон?» «Понятно, что тут рядом оказался. Договорились аспиды». «А чего? Могу изгонять в Тулу то Чего по снегу-то не сгонять? Оно и погодка налаживается, ведра. Солнышко так и брызжет. Сгоняю». «Привози родича, да сильно не задерживайся. В понедельник, как и все важные дела, начнем вам дома рубить. Лес завезли, пора начинать». «Так за пять дней и управлюсь», — быстро закивал головой ветеран Отечественной войны. Как чуть позже выяснилось, очень вовремя старый солдат отправился в Тулу.